Глава 146. Игра в прятки и тайники. «Какого чёрта?» — протестует Флинт. «Почему ты...» Я поднимаю руку, делая ему знак замолчать, и в кои-то веки Флинт слушается. «Ты не включил себя в эту сделку?» — спрашиваю я. Я стараюсь говорить спокойно, хотя ничего не понимаю. Он пожимает плечами. «Я же говорил тебе, Машер, мне предназначено воспользоваться цветком». «Да, но разве так не проще? Ты мог бы пойти с нами?» Я начинаю поворачиваться к Харону, чтобы попытаться договориться с ним. Я понимаю, что это гиблое дело, но надо же попытаться. Мы не можем оставить его в этом гадюшнике. «Я знаю, что видел Грейс, и я выйду отсюда не так». потому что ты сам себе запретил это сделать, — говорит ему Хатсон. А что, если твое видение ложное? Ты же сам говорил, что иногда твои сны бывают неясными. Не этот сон. Этот сон остается кристально ясным уже много лет. Он улыбается мне и даже ласково похлопывает меня по подбородку. Не грусти, Машер. Со мной все будет хорошо. Он смотрит на браслет на моём запястье. К тому же мы еще не закончили. Что это значит? спрашивает Харон. Мне нужно лечь спать. Мне нужно пососать соску, спрашивает Реми, подмигнув мне. Не снимай подгузник, Чарльз. Это займет всего пару минут. Болезненно бледное лицо Харона становится ярко-розовым, затем красным, затем багровым. Я уверена, что если Реми будет продолжать в этом духе, Харон лопнет. Впрочем, это было бы неплохо. Но Реми не удостаивает его ответом, он целиком сосредоточен на мне. Я не договаривался о том, чтобы снять с вас браслеты, потому что мне все еще кое-что нужно от тебя. По-моему, это была паршивая мысль, ты не находишь? спокойно спрашивает Хадсон. «Я хотел иметь гарантию того, что я по-прежнему буду вам нужен», — объясняет Реми. «Освободи мою магическую силу, и тогда я сниму с вас браслеты, и ваша магическая сила тоже вернется. «Я не знаю, смогу ли я это сделать». «Ты хочешь сказать, что не станешь этого делать», — говорит он, и в его голосе нет гнева, только разочарования. «В самом себе, в ситуации». И более всего во мне». «Нет, я хочу сказать, что не знаю, смогу ли я это сделать. Без моей магической силы...» «Для этого и нужна твоя татуировка», — отвечает он. «Ты должна в это верить». «Как ты верил мне?» — спрашиваю я, «потому что его недоверие ранит меня. А я-то думала, что мы друзья». «Это не то же самое». Он вздыхает, барабаня пальцами по своему бедру и подыскивая слова. «Я не мог позволить себе довериться вам и ошибиться, Грейс». «Я знаю», — говорю я. «Он провел всю жизнь в тюрьме под властью Харона и Вендига, готовых рвать людей на куски при малейшей оплошности. Мудрено ли, что у этого парня проблемы с доверием? Возможно, мне не следует расстраиваться из-за того, что он не доверял мне до конца». а радоваться тому, что он доверился мне хотя бы частично. «Так что мы, по-твоему, должны делать?» — спрашивает Флинт, переложив неподвижную колдер с одного плеча на другое. Я даже не могу себе представить, как он должно быть устал, таская ее так долго. Но он и ухом не ведет. По его лицу нельзя сказать, что он раздражен, даже если это так. «Мне нужна только Грейс», — отвечает Реми. Она единственная, кто может это сделать. Я делаю шаг назад и касаюсь руки Хатсона, чтобы его подбодрить. Да, я знаю, что он в этом не нуждается, но мне все равно хочется это сделать. И я вижу, что он благодарен за это, когда его улыбка становится ласковой и нежной. Он берет меня за руку, на несколько секунд сплетает свои пальцы с моими, затем отпускает их, но я еще долго чувствую его тепло. «Я готова», — говорю я Реми, подойдя к нему. Он берет мои руки, поворачивает их ладонями вверх, распрямляет, затем осторожно прижимает свои ладони к моим. «Нужно копнуть как следует, Грейс. Я сижу в тюрьме всю жизнь. Моя магическая сила погребена в самой глубине моего существа». Я киваю, закрываю глаза, делаю глубокий вдох и мысленно тянусь к нему. Поначалу я ничего не чувствую, как будто передо мной чистый холст, но минуту спустя я понимаю, что он здесь. Я чувствую его, чувствую, как маленькие частички реми протискиваются сквозь стену. Он подмигивает, смеется, медленно улыбается. Знания. Столько знаний. Доброта. Настороженность. А затем, когда я начинаю отчаиваться, терять надежду отыскать его, этот тонкий, едва заметный завиток его магической силы. Он зыбок, текуч. Он отклоняется то туда, то сюда. Я пытаюсь поймать его, но моя рука каждый раз проходит мимо. Чувствуя свою беспомощность, я открываю глаза и делаю глубокий вдох. Моя рука от плеча до запястья горит. И, посмотрев на нее, я вижу, что ни с моей тату, та ее часть, что обвивает мое запястье, слегка светится. Я вглядываюсь в нее, пытаюсь мысленно заставить этот жар подняться выше. Я снова нахожу смутный завиток магической силы и на этот раз тянусь к нему татуированной рукой. дважды он ускользает от меня но на третий раз мне все-таки удается ухватиться за него он мгновенно перемещается по моим пальцам зажигается оживает внутри меня а затем также быстро гаснет я начинаю копать глубже ищу еще один завиток более ощутимый проблеск магической силы но ничего не нахожу внутри него ничего нет и у меня падает сердце Как я скажу ему это? Как я скажу этому парню с огромными глазами и еще более огромным сердцем, что внутри него ничего нет, что тот глубокий тайник полной магической силы, о котором говорила его мать, на самом деле представляет собой всего лишь маленькую лужицу? Я знаю, каково это, как это опустошает, когда обнаруживаешь, что люди, которым ты верил, предали тебя. Мои родители знали. знали, что я горгулья. Но так ничего мне и не сказали. Они знали, что моя магия существует. Более того, мой отец мог творить ее, Но мне они об этом не сообщили. Они держали меня в неведении, старались скрывать от меня положение дел. Так что потом я чувствовала себя неуютно в своем собственном теле и в своей собственной жизни. Как я объясню Реми? Этому пареньку, который родился в тюрьме, который потерял свою мать, когда ему было пять лет, и никогда не знал своего отца, которого вырастили тюремщики и заключенные, Как я скажу ему, что единственная постоянная величина в его жизни, та магическая сила, на которую он так рассчитывал, это всего лишь пшик? Потому что как бы Реми не хотел, чтобы дело обстояло иначе, У него нет потайного источника магической силы. Его мать солгала ему.